Глава восьмая Холдун, презрительно поведя крупным острым носом, завел кислым голосом тягучую, унылую волынку. «Разве так должны приветствовать отроги того, кто ведает, как устроен мир? Разве не обязаны они склонять головы, завидев мудрейшего?» «Мудрейшего, скромнейшего!» — проворчал про себя я. В пояс кланяться не стал, но все же кивнул, и довольно почтительно. В городе мало кто решался спорить с колдуном, разве что учитель иногда возражал ему, да и то осторожно, а отец вовсе с ним не разговаривал. Колдун жил в городе дольше всех. Никто не знал, сколько ему лет, и когда родился, поговаривали, что он заколдовал саму старость. Вечный отшельник, одинокий, мрачный, бездетный. Он никого не впускал в свой серый каменный дом на окраине, похожий на бесформенный мешок, и никого не впускал в душу. Да разве туда кто-то рвался? Немало градоначальников сменилось на его веку, и все колдуна опасались. Эмбобрикус, тот и вовсе не скрывал почтительного трепета, говорил о нем с придыханием и в глаза называл не колдуном, а господином первым советником. Мальчишки поговаривали, что колдун любого может превратить в муравья или жужелицу и в тот же миг растоптать тяжелым сапогом. Над байками про насекомых я посмеивался. Отец не раз сердито повторял, что это дичь, болтовня и выдумки. Но в том, что колдун умеет внушать и гипнотизировать, сомневаться не приходилось. Ухитрился же долговязый мухомор убедить весь город, что я обычный пацан, несу опасность, мрак и смерть. Ведь почти все поверили. Умные такие. Колдун придвинулся и ощутил смрадный запах. Бесцеремонно взял меня за подбородок, кожу трунул липкий лед. Я брезгливо дёрнулся, но взгляда не отвёл. Это не понравилось колдуну. Он скривился, точно лизнул горчицей и перестал смотреть мне в глаза. «Не рада, что живой?» — не удержался я от ехидства. «Дерзишь колдуну?» — хмыкнул тот. «Не боишься, глупый отрок?» Отлепив влажную ладонь от моего подбородка, он смыкал и размыкал костлявые синеватые, унизанные массивными перстнями пальцы. «Чего бояться? Интересную новость, что я умер, мне уже сообщили». «А покойникам, знаете ли, ничего не страшно», — собрав остатки сил, заявил я. «Говоришь вызывающе, рассуждаешь неверно». Колдун прищурил и без того мелкие черные глазки. «Не сегодня ты умер, юноша. Ты умер в тот час, что родился. Мертвым ходил среди нас. Родители обманом удержали тебя на этой земле. Зацепили облако, нарушив все мыслимые и немыслимые законы. За что и поплатились». Недолго прожила твоя мать на этом свете. Мама умерла во время эпидемии горилы чумы. Тогда многие погибли. Чувствуя, что сердце бьется громко, как львиные ходики, проговорил я. Мое облако тут вообще ни при чем. Ты в этом уверен, наивный отрок? Сладко молвил колдун, поправляя берет, громадный как мельничный жернов. А если духи наслали в город чумное проклятие, потому что здесь обитает мертвяк? размышляй ка об этом на досуге!» «Какие еще духи? Это ерунда и неправда!» — через силу проговорил я. Никогда мне не приходилось спорить с колдуном, и теперь я понял, почему и взрослые этого избегали. Губы налились свинцовой тяжестью, на них осела противная металлическая пыль. Запершило в горле, а грудь сдавила так, будто кто-то сжил ее чугунными щипцами. Выговаривать слова было все труднее, но я откашлялся и выдавил, преодолевая цепкую боль». — Во-первых, я не мертвяк, а обычный человек. А во-вторых, чему принесли не духи, а смоленные шакалы. Это все знают. Учитель рассказывал, что такое бывало и в прежние годы. Не зря же и сейчас по границам города стоят воины с факелами. Они не допустят нового нашествия. — Учитель не глупый человек, но он любит рассуждать о том, чего не знает. — зевнул колдун, и в его голосе появились снисходительные нотки. Смоляные шакалы издали запах бродячего мертвеца, ведь они сами те ищут упыри. Вот и лезут в город, принося смерть, страдания и недуги. «Я-то давно понял, что во всем виновен этот молец!» Он ткнул в меня заскорузлым пальцем с черным перстнем. «А люди чрезмерно добры! Слащавы, милосердны!» Они предпочитают закрывать глаза на очевидные факты, чтобы считать себя хорошими, милыми, славными. Ведь так легче жить. Однако теперь, когда к тебе наконец-то не прилетело облако, всем стало ясно, что именно ты — мутный, грязный источник бед». «Но если я, по-вашему, такой уж грязный источник, что же вы мне предлагаете делать?» С усилием сглотнув невидимую железную пыль, глухо поинтересовался я. — Может быть, я должен утопиться в утином пруду или прыгнуть с Белой скалы, чтобы уж наверняка? — Заметь, ты сам это решил? — Да, сделай это во имя спасения города. Сделай и избавь людей от несчастий принесенных бродячим трупом. — Ну, конечно, не дождетесь, — шевельнул я губами. — Разумеется, чтобы явиться к Белой скале нужна сила духа. А откуда она у тебя, отрок? «Тебя ведь и духа-то никакого нет!» Колдун склонился ко мне с показной заботой. «Но я тебе могу помочь. Хочешь, превращу в тварь неразумную, в зайчика скажем, а? Хочешь быть зайчиком? Зверек милый, добрый, пушистый. Правда, для хищника лакомая добыча. Зато ты станешь для кого-то пропитанием и погибнешь с пользой». «Сказано, не дождетесь!» — едва слышно повторил я, чувствуя, как внутри меня натягивается и наполняется богатым звоном прочная, как сталь, струна. Она всегда выручала меня, когда хотелось заплакать. Невидимая струна выпрямлялась, и я выпрямлялся вместе с ней. Между прочим, отец говорил, что вы и превращать-то не умеете. Или, может, умели да разучились уже. «Ради такого дела и тайные книги перечитать не грех», — осколобился колдун. Повторить, так сказать, пройденное. Но стоит ли тратить на тебя дорогой эликсир или пуще того бесценное время? Нет, бродячий мертвец этого недостоин Ты сам должен покинуть город до рассвета, иначе твой дом будет сожжен, а ты сброшен с белой скалы. И отец твой заодно. Не имеете права, я не преступник, не убийца. Да и вообще ни с кем так нельзя, если народный сбор не решит. Это учитель говорит». «Ох уж этот учитель!» — горестно покачал кроваво-красным беретом колдун. «Вечно он вбивает в юные головы всякую чепуху! Какие преступники, какие убийцы! Ты правда думаешь, что горожане не захотят избавиться от того, кто несет им смерть и страдания? С виду они добренькие, но все хотят жить без проблем, а ты ключ от их страха! Каждый боится, что на порог его дома ступит мертвец, а с ним и горела чума. Так что в тайне все проголосуют против тебя, ты уж поверь. Жалеть не стадут. Зачем беспокоиться о том, кто и без того уже покойник? Вот за отца твоего кое-кто может и вступится ради благ заслуг. тот же учитель, наверное. Но прочие не поддержат. Нет, не поддержат. Каждый дрожит за свою шкуру. Да это и правильно. Это мудро. Не каждый... — упрямо возразил я, вспомнив пряника, но колдун не слушал. — Я первый советник градоначальника. Я обязан думать о благополучии горожан, поэтому срок тебе до рассвета. — Я не собираюсь бросаться со скалы, у меня с головой все в порядке. — Тогда иди в леса, в болото, туда, откуда не возвращаются. Там тебе место. Колдун надвинул на лоб берет и, прижав к вискам кривые костлявые пальцы, поспешил прочь и балахон его развивался на ветру, как крылья громадной птицы. Не помню, как я добрался до дома. Бежал, сломя голову, или, наоборот, брел, пошатываясь, точно старик. Но когда рывком отворил дверь и вдохнул любимый аромат мяты, душицы и зверобоя, отец всегда развешивал по стенам пучки целебных трав. Со мной что-то произошло. Невидимая струна, что не давала раскиснуть, когда я говорил с колдуном, на мгновение натянулась еще сильнее и горестно всхлипнув безжизненно обвис Чёрный камень обрушившийся на сердце рос рос точно живой он уже превратился в неподъёмный булыжник и неодолимо прижимал меня к полу У мерзкого камня появилась ещё одна грань острая как лезвие чувство вины колдуну умный он что уж говорить удалось таки убедить меня что это я десять лет назад притянул в город смоляных шакалов разносчиков горелой чумы это я погубил маму и ещё две сотни жителей и И как с этим жить? Тяжело опустившись на порог, я обхватил руками колени, спрятал в них мокрое лицо. Нет, я не хотел плакать. Это было недостойно сыну воина, но мне не удавалось справиться с накипающими слезами. Горестные мысли, дикая тоска по крылатому льву, обжигающее чувство несправедливости. Почему я? Почему именно со мной? Все сплелось в большую серую паутину. Ещё вчера я был обычным парнем, без заметных талантов, без особых проблем, а сегодня стал злейшим врагом людей, которые были дружелюбны и приветливы. Мир отвернулся от меня. Может быть, я заслужил это? «Пришёл? Вот и хорошо!» Из кухни донёсся глуховатый голос отца, и я услышал в нём облегчение. «Нечего в болтаться, хлопот хватает. Я собирался было дрова пилить. Да ладно, они подождут». «Набери-ка воды да согрей ее. полы мыть будем. Дома, сын, всегда должно быть чисто. В доме порядок и в сердце тоже». Мне показалось, что отец, переживая за меня, сошел с ума. Он решил затеять уборку. Вот сейчас, в этот самый день, когда нас хотят растерзать в клочки, а дом превратить в пепелище, мы не спеша достанем из погреба медное ведерко, вспеним коричневое мыло и засучим рукава. Может, еще и песенку будем насвистывать? Или отец думает, что помирать надо в чистоте, а то, что люди подумают?» Я, кстати, так и крикнула ему, вытерев глаза ладонью. «Помирать?» — в голосе отца мелькнуло удивление, и он шагнул в сене. «А чего так? Я пока не спешу, а ты чего на полу сидишь-то? Тут дует изо всех щелей, а ты и сидишь». «Сижу или стою, какая разница?» — выпалил я. «И колдун, и грюзон со своей шайкой! Все хотят нас убить, понимаешь? Если убьют!» ну и ладно облако у меня все равно уже нет так что чего жить если договорить а точнее два пить философскую мысль мне не удалось я оказался в воздухе и повис как куль с рыбой отец только с виду был невзрачным стареющим дядькой в нужные моменты он вновь превращался в крепкого жилистого воина вадима которому ничего не стоило вскинуть на плечо увесистый мешок с железками или меня при случае Хорошо, что я успел наклонить голову, а то еще приложился бы затылком к свежевыкрашенной балке. — Ты что делаешь? — ухнул я и полетел на топчан. Приземлился удачно, не ударился. Вскочил в ярости. — Что, значит, и ты кидаешься на меня, и ты? Я думал, что хоть дома меня поймут, что хотя бы здесь выслушают, ведь меня все ненавидят. Значит, ты тоже враг. Но отец, который накануне казался унылым и потерянным, раздавленным тревогой, напоминал сейчас могучего встрепанного медведя. Он будто встал выше и раздался в плечах, а всего-навсего перестал печально сутулиться. И глаза, еще утром усталые и потухшие, искрились обжигающим огнем. Кинув на меня неистовый взгляд, отец взревел. «Колдон приходил ко мне утром. Я выгнал его вон. Этот негодяй тоже говорил что-то о жизни, о смерти я не слушал. Подлый старикан совсем смехнулся от жажды власти. Но он мелет чушь!» «Без народного сбора, его колдовские штучки, пыль, грязь и мелкие пакости! Он ничего не посмеет нам сделать!» «Слушай, Леон, я ждал тебя, очень ждал, когда ты придешь! Я знал, ты мой сын, а значит, не сломаешься! Я вешся сокрепший возмужавший, готовый сражаться за себя, за меня, за дом, за род! А ты? Неужели поверил мерзкому колдуну? Неужели готов сдаться?» «Колдун, это еще не все! Ты знаешь, что меня ненавидит весь город!» «Прямо таки весь?» «Да, поэтому оборвали праздник, поэтому повесили замки на калитке, ведь в городе завелся призрак, ходячий мертвец, разносчик горелой чумы, и все это я, все это обо мне, понимаешь?» Отец стоял посреди комнаты, уперши руки в бока, и из глаз его летели бешеные искры. «Слушай, сын, а ведь ты хотел найти подработку?» — внезапно спросил он. «Что? Причем тут сейчас это? Я тебе денежное занятие придумал». Будешь выгребать дерьмо из соседских сортиров. Вот и принесешь городу пользу. Слушай, я дело говорю. Услыша хоть единое словечко про вурдалаков или еще каких мертвяков, суну в руки лопату. Дело вонючее да прибыльное, а призраки вони не чуют. Раз мелкая нечисть, полезай в нечистоты. Я хотел было ответить что ты ехидное, но передумал. Отца, как разогнавшегося дикого дракона, уже невозможно было остановить. Человек хладнокровный, флегматичный, медлительный. Разгорячившись, он превращался в грозного лесного зверя. И тогда берегись любой, кто окажется на его пути. Серебристый медведь позади него тоже вырос, окреп и ощетинился. — Что, не понравилась идея? — сдвинул брови отец. — Тогда какой ты мертвяк? Какой покойник? Что ты городишь? Руки, ноги целы, голова на месте! — Правда, соображает плохо. — Да ты самый обычный пацан, самый обычный! Как ты мог поверить этой колдовской ерунде? — Но ведь лев ко мне так и не прилетел. — Вот! Вот это действительно проблема! — заявил отец, и я почувствовал, что он уже остывает. — это, зацепи змею за хвост, вообще единственная проблема! — Я рассуждаю так. Раз лев не прилетел, нам что нужно делать? Искать! — Искать? — — завороженно повторил я. — Вот! А ты где-то бродишь, ноешь, жалеешь свет. Пфу! О льве надо переживать. Вдруг он попал в беду? — Я постоянно об этом думаю. — Так пора действовать, понимаешь? — Понимаю. Кивнул я и рванулся к двери. — Эй, постой! Отец схватил меня за плечо. Он по-прежнему сердито хмурился, но я видел, что уже не злится. — Ну кто так делает? Куда ты пошел? Надо все обмозговать, прикинуть. — — В бой без карты не идут, уж поверь старому стратегу. — А где, думается, лучше всего? — На свежем воздухе? — Ответ неверный. — За обедом. Иди накрывай на стол. — После еды приберемся. Дом надо оставить в порядке. Я вынимал из печи чугунок желтый с коричневой корочкой пшенки и доставал с полки расписные глиняные миски, нарезал крупными ломтями свежий хлеб и выкладывал на жестяное блюдо холодный окорок. Утром я не завтракал и сейчас понял, что сильно проголодался. Это ощущение впервые порадовало меня. Прав, отец? Никакой я не покойник. У мертвяков от аромата теплой, сладкой, масляной пшенки живот поди не урчит. Отец посматривал на меня с явным удовольствием. Нравилось ему, что я взбодрился. В моей душе впрямь зажегся ясный огонек, подтопивший острую льдину отчаяния. Я наконец-то убедился, что я теплый, обыкновенный, как все — Засияла надежда, что мы сможем найти родного льва. Ведь раз я — вот он, живой, значит, и облако где-то имеется. Думая о крылатом льве, я видел его не огромным существом с безупречно красивой, будто выточенной из дорогого камня мордой и крепкими резными крыльями, способными спрятать дом от морозов или покатать меня над серебристыми атыния лужайками. Он представлялся крошечным рыжим котенком с розовым носом и круглыми смешными крылышками. Слабым, мягким и беззащитным которому так нужна моя помощь. Мы сели за стол, но не успели разложить по мискам кашу, как в дверь уверенно постучали. Я вздрогнул. Неужели явился колдун с приспешниками? И тут же вскочил, да так резко, что тяжелый табурет с грохотом рухнул на пол. Страх испарился. Я был готов защищать отца и дом, чего бы мне это ни стоило.